Глава 17. Синица в руках и журавль в небе. Полос С трудом разлепив глаза, он понял, что, несмотря ни на что, жив. Оставалось только понять, насколько цел. Полос оттер лицо от песка, который засыпал и глаза, и волосы. Попал в рот, нос, даже уши. Отполивавшись, он попытался подняться. Попытка успехом не увенчалась. Левая нога вспыхнула адской болью, такой, что в глазах потемнело, а во рту появился кислый привкус крови. Вторую попытку предпринял, отдышавшись, дождавшись, когда темные круги в глазах пропадут. Не торопясь и стараясь не беспокоить травмированную конечность, он перевернулся на левый бок. Аккуратно подтянул сначала правую ногу и только потом, медленно и осторожно, левую. Вновь вспышка боли, но уже гораздо слабее. Помогая себе руками, полос сел и осмотрел себя. Что ж, легко отделался, позвоночник цел, руки целы, голова тоже. Нога вывихнута, жутко болит и стремительно опухает. Байк разбит в дребезги, что вполне очевидно при такой-то аварии. Руль вмят и вообще, вся передняя часть, это скорее металлическое месиво, нежели высокотехнологичное устройство. Ну, зато ему открывался превосходный вид на платформу, бедуинов, их провальный, как и предрекал и он, и тапок штурм. Вытащив из кармана самокрутку с фазисом, местным аналогом табака, он устроился поудобнее. Все равно больше сделать ничего было невозможно. С такой ногой он далеко не уковыляет, а фазис — легкий наркотик. Он немного уймет боль и позволит спокойно подумать над ситуацией. Если Алькарон и Тапок выживут и победят, его подберут и все поправят. Так что и дергаться нет смысла. Ну а если нет? Тогда он и будет думать, как объяснить ребятам из токсичных мародеров, что бывший глава пауков делает посреди пустыни, да еще и рядом с изуродованным байком, окрашенным в цвета бедуинов. Впрочем, что-то да придумается, не впервые. Полос бросил взгляд на удаляющуюся платформу и байки, преследующие ее. Сейчас не помешал бы попкорн, холодная вода и бинокль. Попкорна у него не было, зато была фляга с теплой водой. Уже что-то. А еще у него имелся аналог бинокля. Эта штуковина даже получше. По уму ее следовало отдать тапку, но полос трофей прикарманил. Дальноглаз, он же гляделка, он же SP-765ES, производство корпорации Милтек. Прибор, предназначенный для ведения разведки в условиях враждебной внешней среды. Комбинированный сложный девайс с кучей заумных терминов в инструкции. Но если говорить проще, устройство сие не только позволяет рассмотреть все в деталях, даже на расстоянии в пару километров, но и слышать каждое слово там произнесенное. Когда Полос нашел эту игрушку одного из убитых в катакомбах по сполохам, глазам своим не поверил. Он моментально подобрал девайс и пихнул себе в карман. А потом, сообразив, что придется объяснять, где эту штуковину взял, решил отдать тапку. Да только все не мог найти повод, как бы это сделать. Но молодец, что повода так и не нашел. Теперь вот пригодилось. Полос подгреб себе по спину горку песка, откупорив флягу, сделал добрый глоток воды, а затем поднес прибор глазам, наводя его на верхнюю часть платформы где сейчас шла яростная битва. Первый успех бедуинов, первый успех бедуинов, вызванный скорее неожиданностью и слаженностью штурма, быстро сошел на нет. Маров на платформе оказалось много. Первый успех бедуинов, вызванный скорее неожиданностью и слаженностью штурма, быстро сошел на нет. Маров на платформе оказалось много. Они моментально заняли оборону. Плотным огнем заставили залечь штурмгруппу, а далее завязалась перестрелка. Поначалу мары были в уязвимом положении. Их было мало. Однако из многочисленных настроек на платформе перли новые силы. На каждого сраженного бедуинской пули мара из недр настроек вылезало еще двое новых а вот подкрепление бедуинов увы такой скоростью в исполнении потерь похвастаться не могло вот упал один шестовик в которого полили сразу из трех дробовиков вот второй попытавшись сменить позицию упал практически перерезанный несколькими очередями на какой то момент на какой то момент установил шаткое равновесие мары перестали пребывать каждую секунду а бедуины, отчаянным огнем, подавив на несколько секунд противника, сумели притащить вверх сразу десяток своих бойцов. Позиционная перестрелка продолжалась несколько минут, и Полос решил уже, что ничего интересного он дальше не увидит. Он приготовился отложить бинокль, как вдруг заметил то, что не видели бедуины. У Маров вовсе не закончилось подкрепление. Дверь одной из пристроек открылась, и на платформу вышли трое токсичных, облаченных в очень громоздкие комплекты брони. Эти доспехи были не похожи ни на что, ранее виденное полозом. Было ощущение, что их собрали с миру по нитке, причем добавляя отдельные элементы от всего, что можно, будто на свалке это все собиралось. Шлем одного из бойцов напомнил полозу о музее Средневековья, который еще до пекла он как-то посещал с девушкой. Там он видел похожий головной убор, высокий, конический, с прорезью для глаз. Вот только на местном варианте имелся кустарный визор и самодельный фильтр дыхательной системы. Корпус брони был явно позаимствован у снайпу саперского комплекта, только там такие характерные элементы экзоскелета торчат. Поверх уже имеющихся пластин местные умельцы наклепали броню. На плече установили не фонарь, а прямо-таки целый прожектор, а в руках эта штуковина тащила не много, не а целый авиационный пулемет. Второй и третий доспех отличались лишь деталями. У второго шлем похож на тот, что носят пилоты космических истребителей. Но снова-таки кустарно модифицирован. А у третьего был и не шлем, а просто каска с забралом. Основа же всех трех комплексов брони послужила явно одна и та же саперская броня. Хоть каждый из доспехов коренным образом отличался, хоть каждый из доспехов коренным образом отличался от других. Хендмейд. Чего уж там? Но где токсичные мародеры умудрились найти или украсть аж три комплекта? За все время на пекле Полос видел что-то подобное всего раза два, и владельцы не планировали расставаться с таким ценным имуществом. Шутка ли? Экзоскелет, позволяющий поднять 4 сотни килограмм чего угодно и нести со скоростью пешехода? И это еще не вспоминая всех других крайне полезных функций вроде бронирования, возможности установить инструменты и так далее. Троицу тем временем уже засекли бедуины. На всех трех рыцарей немедленно обрушился шквал пуль. Впрочем, тяжело переваливающиеся бойцы в броне просто игнорировали их. Пробить их доспехи было не так просто. Странный звук, уловленный гляделкой, озадачил Полуза. Но тут же все стало на свои места. Это так раскручивался миниган в руках одного из троицы. И тут уже поток 5,5-миллиметровых пуль ударил в хлипкие укрытия, сметая сразу троих бедуинов. Частые хлопки заставили Пола обратить внимание на второй доспех. Тот был вооружен чем-то похожим на револьверы, только калибр у них просто дикий. И это уже не револьверы, а ручные пушки. Скорее, пули легко прошивали стальные листы, делая в них дыры в несколько сантиметров диаметром, а бедуины, получившие пулю из этих дур, умирали на месте. Третий доспех, тот, что в каске, вооружен огнеметом, и сейчас он двигался вперед стараясь как можно быстрее сократить дистанцию и вступить в бой. Полос уже уверен, что это был конец всей десантной операции, но тут бедуины вновь умудряются удивить его. Двое бойцов Алькарона внезапно выскочили из своих укрытий и побежали прямо на огнеметчика. Тот, естественно, обдал обоих струей пламени. Ни один из бедуинов не пытался даже уклониться, они наоборот ускорились. Объятые пламенем фигуры по инерции проскочили несколько метров, оказались рядом с огнеметчиком, и тут грохнули два мощнейших взрыва. Хватило бы, честно говоря, одного, но так вышло эффектнее. Фигура в сверхтяжелой броне просто утонула сначала в пламени взрывов, а через секунды в огненном шторме, вырвавшемся из боекомплекта огнемета. Когда огонь опал, то о человеке в броне напоминали лишь несколько крупных обломков, бесформенная масса посреди мерзкого пятна на поверхности гравиплатформы. Этот неожиданный маневр в бедуинов заставил Маров задуматься над своей тактикой, а двое оставшихся, джиггернаутов, как про себя окрестил парней в странной броне полос, резко остановились. Более того, не прекращая огня, они начали пятиться, отходить назад к укрытиям. Марс с миниганом успешно подавлял любые попытки бедуинов высунуться, накрывая огнем каждого, неосторожно покинувшего свое укрытие. Да только так увлекся этим процессом, что совершенно забыл, запас боеприпасов у него не бесконечный и рано или поздно закончится. Именно это вскоре и произошло. Стволы минигана продолжали вращаться, но из них больше не вылетал смертоносный шквал, разрывающий на куски и укрытия и врагов за ними. Чертыхаясь, Джиггернаут присел на колено и потянул со спины новую овальную коробку, которую надо было присоединить к минигану. Упускать такой шанс бедуины не собирались. Из укрытий с воплями выскочило человек 10, поливая бронеска в пуляме. Мары тут же принялись их обстреливать, и даже парочку бедуинов успели зацепить, прежде чем те вновь спрятались. Казалось бы, зачем было рисковать? Полить в если и так понятно, из их пушек пробить его броню невозможно. Однако вскоре Полос понял задумку. Пробить броню они не пытались а просто отвлекали внимание. Когда мара ожесточенных расстреливающие принялись менять магазины, все бедуины уже успели спрятаться. Зато поднялось трое, в их числе был и один из тех, кто вечно терся рядом с Алькароном. То ли телохранитель, то ли зам. Полос узнал его по отделке курмультука, вскинутого к плечу. Все трое неторопливо прицелились, и их оружие выплюнуло пули. Стреляли они несинхронно. Прозвучало три выстрела, Причем прогрохотали не так, что раскаты докатились даже до полоза, несмотря на разделявшее их расстояние. Все три выстрела попали в цель, произведя страшный разрушительный эффект. Казавшаяся несокрушимой броня от первого попадания вмялась в грудь бойца, второй выстрел еще больше прогнул ее, причем так, что сразу стало понятно. Человеку в броне досталось. Из его рта выплеснулась кровь, залив забрала, она потекла на грудь. Третья пуля пробила уже искалеченную нагрудную пластину. Из дыры в броне алая струя, как будто пуля не просто пробила броню, но и добравшись до человека, попросту разорвала его плоть. Взорвалась там, выдавив все наружу. Третий бронированный доспех, увидев, что произошло с его товарищем, спешно ретировался за укрытие, причем не просто отступил, а побежал, что в этой его мусорной броне было сделать довольно сложно, но он и сделал. Вид удирающего джаггернаута подорвал моральный дух его сотоварищей. Мары явно струхнули. Так что, казавшиеся несокрушимыми их тяжелые пехотинцы, полегли. Двое из трех. Кто их убил? Дикари. Да уж. Мара сейчас явно в шоке, думалось Полузу. Интересно, что они теперь будут делать? Ситуация патовая, на первый взгляд. Число бойцов с обеих сторон приблизительно равное. У Маров оставался последний джагернаут. у бедуинов три снайпера со страшными винтовками. По идее, если бедуины не сглупят, у них есть все шансы захватить платформу. Из одного из укрытий со стороны Маров поднялся здоровенный мужик, ростом точно больше двух метров, широкоплечий. Его лицо было как будто вырублено топором из полена, с резкими грубыми чертами, к тому же еще и обезображено несколькими ужасными шрамами. Глаза этого боевого орангутанга были прикрыты очками-гоглами, а довершал этот брутальный образ толстая сигара, которую он сжимал зубами. Одет был этот тип под стать, кожаная жилетка на голое тело и камуфлированные штаны. В руках он сжимал многозарядный гранатомет. Полос пересекался с этим парнем пару раз, и оба раза тот откровенно пугал его своей полной отмороженностью. Собственно, рассудительный и спокойный человек вряд ли стал бы главой токсичных. Но такой голова, отличающийся полной безбашенностью, кажущийся психом, держал в страхе не только врагов, но и собственных подчиненных. Связываться с ним не хотел никто, так как он не раз демонстрировал свое наплевательское отношение и к чужой, и к собственной жизни. Вот и сейчас, совершенно не опасаясь огромного количества противников, Дон Ган просто вскинул свое оружие и в пару мгновений выпустил полный барабан из шести гранат по позициям бедуинов. Точностью такая стрельба не отличалась, но все же пара гранат залетела прямо за спины прячущимся бедуином, взрываясь и шпиговые осколками тела. Еще парочка рванула на самих укрытиях, заставляя сидевших за ним людей сжиматься в металл, а не расторопных попросту шпигуя осколками. Одна граната улетела с поверхности платформы вниз, еще одна просто не взорвалась, неудачно ударившись в стальной угол укрытия снайпера Фалькарона. Оставшиеся целыми бедуины немедленно ответили очередями, и полз был готов поклясться, что несколько пуль точно должны были попасть в гиганта, но на расстоянии в, полметра, но расстоянии в полметра от тела Дона вдруг вспыхнули яркими искорками и исчезли, не нанеся ему никакого урона. Здоровяк нырнул за укрытие и скоро перезарядил гранатомет. Мара в присутствии и подобная активность вожака взбодрила вернула боевой дух, и они начали активно стрелять по бедуинам. Дон снова поднялся, выпустил весь барабан, выбирая целями укрытия, где сидело больше бедуинов. Похоже было на то, что вторая порция гранат оказалась куда мощнее первой. По крайней мере, массивный внешний вентилятор воздухозаборника, за которым укрылась группа из пятерых бедуинов, просто снесло с опор и обрушило на тех, кого он до этого защищал. Остальные попадания были менее эффективными. Но осколками там точно посекло многих. Джаггернаут, все это время укрывавшийся за массивной дверью настройки, вновь вышел наружу. Вот только вместо громадных револьверов его руки сейчас сжимали сорванные скрепления на одном из бортов крупнокалиберный пулемет, с которого свисала до палубы патронная лента. Поднять его просто так в жизни бы не удалось, даже качку Но в экзоскелете справиться с такой задачей можно было играючи. Плюс мышцы экзокостюма позволили по большей части нейтрализовать отдачу, что положительно сказалось на точности пулеметной стрельбы. Бедуины это сразу же ощутили. Для пуль такого калибра укрытие на палубе просто не существовало. Джаггернаут нацелел ствол оружия на укрытие снайперов и зажал гашетку. Пули размером в сосиску разнесли укрытие за считанные секунды, а вслед за ним и двух снайперов. Третий. Тот самый с украшенным курмультуком оказался более удачливым, или, что правильнее, сообразительным. Кульбитом он ушел из-за укрытия ровно в тот момент, когда первые пули только начали дырявить металл рядом с ним, причем в процессе еще и пальнул. Его выстрел даже в момент переката был безупречен. Очередной неосторожный мар, высунувшийся, чтобы поглядеть, как работает джаггернаут, рухнул с пробитой башкой. Но гибель очередного мара в целом ситуацию поменять уже не могла. Сочетание убийственной мощи пулемета в руках экзоскелетной брони и неуязвимого гранатометчика, пуля от которого буквально отскакивали, все же подорвало решимость бедуинов. Они хоть и смелые ребята, решительные, но даже у них есть свой предел. Впрочем, быть может, введи их Алькарон, они бы и не отступили, но их глава сейчас находится внизу, в бронированном гравицикле, и ему как раз ничего не угрожало. Бедуины к тому же сообразили что их штурм закончился провалом. Будь хоть какой-то шанс одержать победу, они бы не отошли. А так? На палубу гравиплатформы полетели яйца, то ли глиняные, то ли пластиковые самоделки кочевников. Едва только снаряды касались металла, разбивались, в воздух поднимался зеленый дым, такой же, как был при пуске ракет. Палубу гравиплатформы немедленно заволкло проницаемым дымовым покрывалом. Под его прикрытием остатки воинов в пустыне Ловко принялись спускаться с гравиплатформы, стремясь скорее оказаться внизу на своих байках. Впрочем, не всем это удалось. Полос увидел, как один из бойцов, не удержавшись, разжал руки и спикировал на байк с 7-метровой высоты, приземлившись точно на шее водителя. Гляделка точно передала сочный хруст сломанной шеи, и грави, плавно замедляясь, принялся заворачивать влево, повинуясь уже мертвой руке своего бывшего владельца. Пока аппарат описывал полукруг, тело бывшего водителя соскользнуло с него окончательно. Покатившись в песок, и гравибайк скользил, практически развернувшись назад, все больше замедляясь. Опа! А вот и такси подано! хмыкнув, пробурчал полос, и поднялся со своего песчаного ложа, пытаясь не слишком сильно беспокоить поврежденную конечность. Добраться до гравицикла будет то или добраться до гравицикла будет то еще задачей. «Сколько там до него? Километра два?» Пройти это расстояние с вывихнутой ногой будет непросто, но это лучше, чем просто лежать посреди пустыни в песке и ждать с моря погоды. В этот момент с задней части платформы токсичных мародеров откинулись перила, и аппарель, или скорее ее подобие, начала медленно опускаться, а по ней прямо в песок полетели тюки, контейнеры и баки. Следом полетели палеты с какими-то ящиками, плотно обернутыми полиэтиленом. При падении большинство упаковок полопались, рассыпая свое содержимое. Бутылки и баклажки с водой, коробки с макаронами и чем-то еще, тушенка в пластиковых банках, мягкие пачки крупы и говядины, свинина в вакуумных упаковках и многое другое. Это громадное богатство по местным меркам, и сыпалось оно точно под колеса техники бедуинов. Первым стал гравицикл «Алькарона». За ним замедлились и остальные. Не бросать же это все тут. Дураков среди бедуинов точно не было. Тапок в это же время практически в этом же месте. Чертыхаясь и число упоминая родню Мара самыми нехорошими словами, Тапок смотрел в прицел плазменного орудия на аттракцион невиданной щедрости, устроенный токсичными. Не надо быть семипядей во лбу, чтобы понять, Мара решили сбросить с хвоста бедуинов. И им это полностью удалось. Уже и так изрядно потрепанным бедуинам нужен был удобный повод, чтобы слиться с не слишком удачной охотой. И вот мары им его дали. Настоящее сокровище. Куча дорогостоящих продуктов валяется на песке. Тапок видел, как гравициклы бедуинов замедлились. Полностью остановились возле коробок. Ну все. Нет больше союзничков. Теперь им платформа до да лампочки. Как по заказу. Рация на поясе зашипела и голосом лидера бедуинов выдала. «Алькарон вызывает быструю смерть! Прием!» «Тапок на связи! Мы убили много пустынных шакалов! Они боятся нас и бегут! И чтобы сбежать и спасти свои жалкие жизни, они даже бросили все, что добыли!» «На самой платформе такого добра нашлось бы еще больше!» буркнул Тапок, уже понимая, что ему пытается сказать «Алькарон». Истинный воин знает, когда время для драки, а когда для пира. Добыча поистине стоит того, чтобы отпустить этих ублюдков живыми. А как же перебьем всех до последнего, шанс покончить с врагами! хмыкнул Тапок. Иногда нужно вовремя остановиться, многоуважаемый Тапок, и не доводить дело до взаимного уничтожения, тем более за убийство целой Орды Шакалов. Мы тоже дорого заплатили жизнями кочевников, я не желаю потерять всех своих людей. «Даже если это позволит убить всех врагов». Ага. Так и скажи, не вышло». Опять хмыкнул Тапок. «Смерть множества шакалов и богатая добыча – достойный результат». Сухой голос Алькарона давал понять, что замечание Тапка он услышал, и явно на них обиделся. «Мы собираем добычу, возвращаемся. Ты с нами?» «Я собираюсь все-таки довести дело до конца. У меня есть плазмобой и четыре выстрела к нему». И этого должно вполне хватить. Я знаю, что ты великий воин, отличный стрелок. Но этого слишком мало, — заметил Алькарон. А и вот он прямо-таки кричал. «Это невозможно!» Но вслух он сказал другое. «Мне будет жаль, если наше знакомство не продлится дольше сегодняшнего дня. Но на все воля предков. Часть добычи будет ждать тебя в доме Бухар. Быстрая смерть. Мой клан будет стоять возле того всполоха, где мы встретились». Следующий восход солнца мы точно встретим там. А дальше двинемся в сторону Хаба. Понял. Буду вовремя. Да будет так. Пусть солнце никогда не сушит твою плоть. Трипло, трус, проворчал Тапок себе под нос. Побоялся упустить синицу из рук. Побоялся упустить синицу из рук. А ведь мог поиметь намного больше. Впрочем, это уже проблема Алькарона. Сам Тапок действительно решил захватить платформу. Тем более инструмент для этого у него есть. «Вопрос только, как им пользоваться?» Он поднес рацию карту и произнес. «Тапок, Юси, прием!» «Здесь я!» Послышался из рации голос девушки. «Мне нужна отдельная мысль. Куда лучше бить в платформу из плазмы? Имею в виду, что пальнуть и продырявить ей дно мало. Как садить ее вниз? Есть идеи?» «Не, никаких идей!» С грустным вздохом ответила Юси. «Подумай. Может, есть у них какие-то слабые места?» Будь это военная техника, Тапок бы совета не спрашивал. С оружием и боевыми машинами он был на «ты». А вот гражданскими моделями, тем более грузовыми платформами, особо не интересовался. Да чего там? Он о них практически ничего и не знал. «Ну...» Юси явно задумывалась. «Теоретически можно, конечно, платформу садить. Но это очень трудно. Видишь вон те здоровенные железные кожухи? Это двигатели вертикальной тяги. Их всего четыре. Если снести даже один, платформа резко просядет вниз. Но повредить их – та еще задача, даже с плазмой. Плюс даже если удастся, это может не дать эффекта. Почему? Если пилот с большим опытом, он вытянет платформу, поднимет ее выше. Лететь она будет, конечно косо, но все же полетит. А если пилот профан? Вряд ли такого допустит к управлению платформой. Ты хоть представляешь, сколько она стоит на пекле? И тем не менее. Ну, если пилот лишь нахватался вершков, но толком не знает, что делать с поврежденной платформой, то вполне возможно, пока будет планиковать, пытаться выровнять платформу, она врежется в поверхность, и тогда все. У нее слишком большая масса, никуда она уже не денется. Значит, вся надежда на неопытность пилота проворчал тапок нет еще есть надежда на перезагрузку заметил юси мара сейчас сбрасывает груз не только потому чтобы отвлечь бедуинов но и потому что не могут взлететь выше видно пожадничали взяли больше чем платформа в состоянии вести так что если удастся пробить кожух перегруз усугубит все и даже опытный пилот может не справиться ну тогда пробуем продырявить кожух говоришь надо Нет, проблема в том, что просто дырявить кожух бесполезно. Даже плазменникам нужно пробить кожух и повредить движок. Но как это сделать всего четырьмя выстрелами, я не представляю. Тремя. Один еще пойдет на калибровку. Тем более, три выстрела. Мало того, что нужно попасть, но еще и... Это уже моя проблема. Подумай, может там есть какая-то уязвимая точка? Может не под тем самым кожухом, а рядом? «Ну, там есть небольшой модуль, размером сантиметров 10. Он расположен довольно близко к решетке воздухозаборников. Вон там примерно. Видишь решетки? Вот чуть правее от них». Тапок глазами нашел нужную точку. «Вот если туда засадить, то моментально поскочит напряжение и спалит двигатель к чертовой матери. Но это же просто...» «Принял», — перебил ее Тапок. «Еще одно, но...» Постарайся выбить движок с той стороны, где уже платформу кренит. Понял, спасибо. Пока длился весь их диалог, Тапок продолжал готовить плазменную пушку. Как раз когда разговор закончился, экран сбоку на пушке загорелся. На нем появилась желтая надпись «Окей». Система сразу же предложила провести фокусировку орудия путем пристрелки на небольшой дистанции. Тапок вдавил кнопку ввода и в прицельном приспособлении начало пульсировать желтое кольцо, рамка прицела. Видимо, его диаметр – это то, какая будет площадь попадания, и как вообще настроен фокус кристалла орудия. Тапка текущий результат совершенно не устраивал. Наведя пушку на здоровенную железную хреновину, торчащую с днища грави платформы, тапок нажал на спуск, ожидая увидеть как минимум огромный плазменный шар, вылетевший из ствола орудия и ударивший в цель. Вместо этого из дырчатого кожуха вылетело неаморфное яркое облако и, не сумев удержать форму, лопнуло в метре от брони вражеского корабля, обдав своими высокотемпературными ошметками все днище, в прямом смысле разлетевшись на добрые 10 метров. «Выставь фокус на 110, поправь репликатор электромагнитной ловушки!» — раздался из рации голос Юси. «Поучи меня еще!» — буркнул Тапок. Он подкрутил настройки но как раз-таки выставив фокус намного меньше, чем говорил Юси. Дождавшись сигнала перезарядки, он выстрелил снова. На этот раз из плазмопушки, как и положено, вылетел вполне оформленный сгусток высокотемпературного заряда и, оставляя за собой полосу ионизированного воздуха, понесся к цели. Вот только при приближении к двигателям он вновь потерял форму, и вместо удара плазменного сгустка в кожух врезалось огненное полотно. Металл, который моментально нагрелся, Стал сначала темным красным а затем вовсе ярко-алым. На песок полетели капли расплавленного металла, а на днище гравиплатформы вместе попадания плазмы появилась. На гравиплатформе, похоже, поняли, чем дело пахнет, и решили свалить от греха подальше. А огромная махина начала набирать скорость, подниматься все выше и выше. «У нас максимум минута, может, две, потом они поднимутся слишком высоко», заговорила рация голосом Юси. «Тапок, не ерепенься! Сделай, как я говорю. Выставь фокус на 110 и повысь интенсивность магнитной ловушки на 10%. Поверь, в том, что касается плазменных резаков и необходимости прожечь металл, я лучше понимаю». Тапок хмыкнул. «В целом, она, наверное, права. Он-то настраивает пушку как оружие, а здесь действительно нужен высокоточный резак. В этот раз он таки решил послушать своего неугомонного механика». Экран выдал сообщение о готовности как раз в тот момент, когда тапок закончил настройку магнитной ловушки. Наведя ствол с учетом того, что теперь платформа резво разгонялась, тапок нажал кнопку, заменяющую на энергопушке спусковой крючок. Плазма попала в кожух, не просто проделав в нем дыру, а попросту расплавив его часть, да только движок продолжал работать, а платформа стремительно удалялась. Чертыхаясь и чуть ли не пританцовывая, тапок дождался зарядки. И когда на экране появился текст о готовности к стрельбе, стал тщательно выцеливать небольшую шишку, в которой прятался модур контроллер Выстрел. Вот теперь он попал. Попал по-настоящему. Точно в ту точку, о которой говорила Юси. При этом плазменный снаряд, шедший под углом, просто расплавил шишку. Тут же внутри гравидвигателя проскочило несколько молний, вырвавшихся на корпус и шипящими змеями, скользнувших по выступам потом ровное нежно-синее сияние магнитного кольца просто погасло. Платформа резво просела правой стороной вниз, моментально потеряв высоту, начав стремительно приближаться к песчаной поверхности. Паникующий пилот выдавливал из техники все, что только можно, пытаясь увести летающую крепость из-под удары. Как пришпоренная, она понеслась вперед и даже начала набирать высоту, да только правый ее край все больше кренился. В конце концов, платформа таки чиркнула бортом о песок, и это стало для нее фатальным событием. Многотонная громада окончательно потеряла высоту и под действием импульса тяги врезалась в песок, поднимая громадные песчаные волны. Корпус платформы заскользил по поверхности барханов, как камушек, по волнам, брошенный уверенной и сильной рукой. От него начали отрываться целые пласты металла, небольшие куски, обшивки, настройки. В сторону отлетел даже один из движков, люка Апарель, не выдержав подобных нагрузок, открылась. С платформы посыпались в гравибайки, груз, парочка маров. Все это на громадной скорости просто размазывалось по песку, превращаясь в бесполезный хлам. Вик гнал на полной скорости вслед за платформой, пытаясь ее догнать. Но гравицикл безнадежно отставал как минимум на две сотни метров. К тому же ему здорово мешал поднятый при падении этой туши песока, постоянно летящей навстречу платформы, оторвавшиеся от основания. Подлетев, словно сани на особо крупном бархане, гравиплатформа все-таки не выдержала и разломилась на две неравные части. Более длинная передняя заскользила дальше, рассыпая за собой ворох обломков, а короткая задняя, подлетев вверх, рухнула вниз и застыла, встав на попа и нещадно дымя.